Другими словами, 44 847 кубических фунтов воздуха именно и весит примерно 4000 фунтов. Дав оболочке шара емкость в 44 847 кубических фунтов и наполнив ее вместо воздуха водородом, который в 14,5 раз легче и потому в объеме весит всего 276 фунтов, мы нарушим равновесие шара на 3724 фунта, получив, так сказать, разницу в весе.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 Причем горизонтальный диаметр его равнялся 50 футам, а вертикальный – 75. Таким образом, получился сфероид объемом приблизительно в 90 тысяч кубических футов. Английский кубический фут равен 28 315 миллионных кубического метра. Английский фут равен 30,48 кубического сантиметра. В сообщаемых размерах нет ничего необычного.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 Из одного шара в другой открывается клапан, дававший возможность при необходимости соединять их между собой. Это расположение шаров представляло то преимущество, что если бы при спуске понадобилось выпустить газ, то можно было бы начать с большего шара и даже при необходимости совсем его опорожнить. В резерве нетронутым остался бы меньший шар. В случае сильного ветра имелась возможность освободиться от внешней ненужной оболочки и меньшее, наполненное газом.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 Тафта эта была положена вдвое. Такая оболочка способна была сохранять газ любое время. Каждые 9 квадратных фунтов этой оболочки весили полфунта. Следовательно, вся оболочка внешнего шара, имевшая 11600 квадратных футов, весила 650 футов. Оболочка же внутреннего шара, поверхность которого равнялась 9200 квадратным футам, весила лишь 510 фунтов. Таким образом, обе оболочки весили 1160 фунтов.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 Кеннеди – 153, Джо – 120, внешняя оболочка – 650, внутренняя оболочка – 510, корзина и сеть – 280, якоря, инструменты, ружья, одеяло, тент, различная утварь – 190, солонина, пеммикан, сухари, чай, кофе, водка – 386, вода – 400, аппараты – 700, вес водорода – 276, балласт – 200, всего 4000 фунтов.